Глава восемнадцатая. Через некоторое время. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Как я понимаю, это вы мне вчера звонили? Совершенно верно. А телефон мобильный я в интернете нашел, у вас на сайте. Вы ведь у нас известный человек. Скажете тоже. Молодой парень картинно смутился. И скажу. Я давно этой темой интересуюсь. И сам бы попробовал, но... Возраст, увы. Пенсионер развел руками. «А у вас такие красочные снимки с морского дна!» «Ну, мы стараемся». «Вы уж простите великодушно старика, но я к вам вот по какому вопросу». Рыбак потупился. «Помощь мне очень нужна». Парень сразу поскучнел. «Нет, нет», — выставил перед собой раскрытый ладони собеседник. Вы не подумайте там чего. Я человек не сильно нуждающийся и могу заплатить. Небось, решили, что я у вас денег хочу попросить. Да нет, я... И правильно. У меня тут не задачка приключилась. Я, знаете ли, рыбку половить люблю. Место у меня прикормленное есть, хорошее. Вот и, как всегда, там вчера присел утречком. И вот ведь беда какая. Термос в море уронил. Жена покойная подарила, память это для меня, а он. Бульк, и на дно. Хотите, чтобы я его там нашел? Вы хоть представляете себе, что это такое, найти такую мелочевку на дне? Парень явно набивал себе цену. И это сразу же дало ощутимый результат. Ну, понятное дело, нелегко. Так я ведь и не за даром прошу. Двести долларов. Вот. «Хватит?» «Да вы за меньшие деньги себе купить можете любой термос». «Память же, дорог он мне», — не унимался рыбак. «Ну, триста». «Ладно, поищем мы ваш термос. Место показывайте». «А у меня и машина рядышком. Сейчас и проедем». «Только мы сегодня под воду не пойдем. Вечереет уже, видимость, не к черту. Завтра с утра нырнем». «Ну, как скажете». Я тогда завтра к обеду аккурат туда и подъеду. Вы уж и найдете его тогда, наверное. А деньги я вам прямо сейчас отдать могу, не сомневайтесь. Хорошо. Где ваш автомобиль? На следующий день. Радиообмен. Восьмой ветру. На связи восьмой. Наблюдаю активность в квадрате 11.32, надувная лодка около берега. В лодке двое, один в гидрокостюме и с аквалангом. Принадлежность. — Не наши. Да и заявок ни от кого не поступало. Гидрик явно импортный, красно-черный. Наши такие не используют. — Понял, оповещу ребят, пусть присмотрят за ними. Тихо взвыли моторы подводных буксировщиков, развернулась в сторону берега дежурная пара легководолазов. Скользнули под воду неясные тени. Вот и гости. Пара, как и положено. Один страхует, второй ближе должен подойти и посмотреть, Все как учили. Правильно ребятки действуют. Что ж, все я верно рассчитал. Не должно там сейчас никого больше быть. Все тут. Сделанный по спецзаказу буксировщик существенно отличался от тех, которые сейчас двигались к берегу. Он был длиннее и нес на борту дополнительные баллоны с дыхательной смесью, что позволяло его обладателю не использовать раньше времени носимый запас воздуха. Да и по дальности хода он существенно превосходил собратьев, ведь его хозяину предстояло пройти в подводном положении приличное расстояние. Надо отдать должное тем, кто планировал операцию. Не поленились изготовить и тайно доставить в Севастополь очень нестандартное оборудование. И даже крайне нестандартное. Пенсионер знал, что именно надо потребовать, и не сомневался в том, что заказ будет исполнен в кратчайший срок и с должным качеством. Буксировщик был сделан малошумным, и имелся некоторый шанс, что на фоне прочих шумов он проскользнет незамеченным. До определенного рубежа, естественно. А там? Там все по старинке. Ручками, ножками, <coughs> ластами, разумеется. Радиообмен. Восьмой двадцать девятому. Здесь восьмой. Сработка датчика в квадрате семь. Цель низкоскоростная, малошумная. Идет параллельно берега в нашу сторону. Принял, продолжать наблюдение, немедленно докладывать обо всех изменениях. Заморгали красные лампы в помещении дежурной смены. Крякнул ревун. Тревога. Затопали по палубам и трапам ноги, спешащих на боевые посты матросов. Булькнув, ушли под воду темные силуэты пловцов в легко водолазном снаряжении. Буй! Значит, в зону я уже вошел. Все, кладем буксировщик на дно, дальше ластами. Тёмно-зелёная сигара подводного аппарата медленно опустилась на дно. Глубины тут были относительно невелики, скользнула в сторону лежащего на дне корабля призрачная фигура. «Михалыч!» — сдвинул наушники в сторону акустик. «Что это за щелчки такие?» «Где?» — повернулся к нему пожилой мичман. «А ну-ка!» Некоторое время он вслушивался в мешанину всевозможных звуков в обилии присутствовавших под водой. «Хм-м!» почесал затылок специалист. «Даже и не знаю». «Стоп!» — Мичман еще раз прислушался. «Это не акваланг. Нет шума от выходящих пузырьков. Дыхательный аппарат, Ребризер? Клапана у него так пощелкивать могут. Но у нас его здесь и сейчас никто не использует». «Да», — кивнул Акустик. «Парни все с аквалангами работают. А уж картинку от обычного тавдолаза я с этими звуками никак не перепутаю». «Звони», — указал Мичман на телефон. «Передай парням, внизу чужой». Свет от подводных фонарей был виден достаточно хорошо. Не сказать, чтобы уж совсем издалека, но, тем не менее, и ориентируясь на свечение, призрачная фигура направилась именно в эту сторону. Борозды на дне. Что-то здесь тяжелое тащили. Ага, вот значит, зачем лебедки то нужны? Не для подъема. Нет, они что-то такое по дну перетаскивали. А что тут можно таскать? Пенсионер. Впрочем, какой к черту пенсионер? Над дном сейчас скользил матерый и опытный диверсант, обученный этому делу уже давно, и учили его хорошо, настолько, что эта наука помогла ему выжить в крайне неприятных и опасных ситуациях. Выйти победителем из схваток с такими же, как и он сам, подводными пловцами. Но он выжил, а его противники лежат где-то на дне. что самым наглядным образом доказывает преимущество его учителей над их западными коллегами. Нет слов, там тоже есть грамотные и серьезные специалисты, но, по-видимому, не настолько грамотные. Диверсант чуть довернул в сторону, стараясь подплыть к интересующему его объекту с другой стороны. Там освещение было не столь сильным. Пантоны. Вот оно что. Подъем корабля все же планируется, Иначе никто не стал бы незаметно подтаскивать сюда эти хреновины. Правда, пока я вижу всего один. Но где один, там и несколько. Он не стал подплывать близко к лежащему на дне темно-серому цилиндру. Зачем? Чего там есть необычного? Таких штуковин за время службы он успел увидеть достаточно, чтобы они не вызывали у него больше нездорового интереса. Что-то прошипело над ухом. Диверсант повернул голову влево. Стремительно пикируя вниз, сверху неслись темные тени и тянулись с их стороны пузырящиеся следы. Выстрелы из подводных автоматов. Значит, брать меня живым вы не хотите, так стало быть. А руки уже перекидывали в боевое положение оружие. Да, не те подводные автоматы АДС, из которых сейчас стреляли по нему. У рыбака имелся только револьвер системы Барра. Достаточно громоздкое оружие с относительно небольшой дальностью стрельбы. Да и боезапас в нем был существенным меньше. Но его вполне хватало раньше. Есть шанс обойтись им и сейчас. Не первый подводный бой в его практике. Даст Бог, и не последний. Впрочем, одним только револьвером его ресурсы не исчерпывались. Рывок гермоупаковки, и заклубилось вокруг него темное облако. Чем я хуже осьминога? Тоже чернильное облако выпустить могу. Это растворялся в воде краситель, уменьшая обзор, и делая невозможной прицельную стрельбу. Цвет, правда, непривычный, но не похрен ли на это сейчас? Да, теперь ничего не видно и самому, но шанс все же есть. А подерёмся-ка мы, братцы, вслепую. Посмотрим, чему вас учили ваши преподаватели. Меня-то еще те старые спецы натаскивали, а вас? Молоко еще на губах не обсохло, а туда же. Прошипев, прошли мимо пули из подводных автоматов. Осьминоговские штучки сыграли свою роль. Впрочем, резкий рывок в сторону тоже послужил причиной промахов. Никто из атакующих не ожидал того, что застигнутый врасплох противник вдруг шарахнется не куда-нибудь, а навстречу атакующим. Всего на секунду замешкались стрелки, а преимущество внезапной атаки оказалось утрачено почти полностью. А вот пенсионер, тот не растерялся. Провернулся барабан громоздкого револьвера, Веером ушли в сторону цели стальные пули-иглы. Удачно. Расплылось кровяное облачко около одного из атакующих. Куда уж там ему прилетело, не столь важно. Главное, одним оппонентом стало меньше. Есть своя специфика в подводном бою. Не прокатывают тут сухопутные штучки. Трудно вести бой, будучи раненым. Это на суше, можно за пригорчик закатиться, да оттуда иногда постреливать, врагам своим добавляя забот. А здесь? Наверх, без промедлений. В противном случае может статься и так, что раненого некому будет вытаскивать. Наверху нет риска загубник выронить, там и так воздуха достаточно. Иное дело под водой. Болевой шок. Это такая штука неприятная. Выпустил загубник изо рта, а вот поймать вовремя уже не успел. Бывает. Нет, здесь тоже хватает ситуации, когда крыша крвет напрочь. И идут тогда в ножи озверевшие люди. Не помнят тут больше про боль, и рану уже вроде бы не так кровоточат. Сходятся грудь в грудь, глаза в глаза, и тут уж кто первый дрогнет. Клинок против клинка. Работай. Но не наступило пока боевое безумие. Не заслало никому еще глаза кровью. Можно пока выйти из боя, будучи раненым. Не нанесешь ты этим товарищам тяжелой потери. Было четверо, станет трое. А противник только один. От того и обрадовался старый диверсант, просчитал он подобный вариант заранее. И взыграло в душе, когда, загребая руками, потянулся наверх один из атакующих пловцов. Не убит он, ибо руками двигает. Всего лишь ранен, но уходит. Есть, стало быть, шанс. А где один подранок, там, ребятки, и до второго недалеко. Да, не обольщался старый диверсант сверхмеры. Могут в сей же момент сверху сыпануть за борт с пол ведра гранат. И Амба, и своих положит, и чужих, лишь бы никто не ушел. Ситуация-то непростая. Он сам в подобном случае долго бы не раздумывал. Стоит задача прикрыть объект. Очень даже наверняка, что есть там приписка, соответствующая любой ценой. И мало кого будет волновать, какая это цена. Одного там похоронят или десяток, из далекого кабинета не видать. Не прошел чужой? Нет, не прошел. Вот он, труп хладный лежит на палубе. Все, задача выполнена. Получайте положенные плюшки. Так всегда. Одним плюшки, другим похоронки. Что здесь, что там. Одним миром все мазаны. И раз задействовали здесь ребяток из Константиновского равелина, то шансов отбиться и уйти по-чистому нет. Совсем нет. Ни единого. Не те там парни. Эти уже не выпустят. Последний это бой. Приплыл ты, родной. «Далеко до берега, да и до буксировщика уже не добраться, не дадут». «Что ж, тряхнем, стало быть, стариной. Помирать так с музыкой». И сверкнул в руках у рыбака нож. Старый то был клинок, еще со времен службы при СССР. Не подводил он тогда, есть шанс, что и сейчас поможет. И, Изогнувшись в немыслимом пируэте, вынырнул он из клубящегося облака и атаковал. Раз! И новое облачко крови потянулось за очередным оппонентом. Но резануло вдруг плечо болью пронзительной. То сбоку подплыл незаметно один из атакующих. Не побоялся мужик в облако непроглядное нырнуть. Правильно все рассчитал и траекторию движения противника вычислил точно. Вот и достал его удар до цели. А что ж ты думал, дорогой? Все это время соложата-зеленые в карты резались? А вот фиг. Выросли волчата. Заматерели. Вкус вражьи крови почуяли. Теперь вот и твоя на очереди. Очень даже может быть, что и ее они сегодня попробовать собрались. Отмашка, удар! Ушел чертяка! Слабеет порезанная рука, выскальзывает из нее старый проверенный клинок, но есть еще и левая, и никто еще не мог сказать, что он плохо ею орудует. Перехват лег в ладонь нож, снова опасен старый боец. А вот и цель! Свалился как-то боком сверху еще один оппонент. Нет в его руках оружия, не опасен он в настоящий момент. А что есть? Не просто же так он в воду наладился. Не бывает этого? Сеть. Развернулась в воде она тонким, почти невесомым облачком. Но не стоит обольщаться. На раз-два ее ножом не перехватить. Не из обычных ниточек такие сети вяжут. Вот, стало быть, за каким фигом завис этот гаврик над головой. Научились волчата. Многому такому, что и мы в свое время не использовали. Но есть еще шанс. Не уйти, нет, но забрать с собой еще кого-нибудь. Не скучно будет на том свете. Снова рывок. Из последних сил рвался старый диверсант к цели. Не уйти тебе, дружок. Уж очень не вовремя подставился ты старику. Шух! Почти беззвучно скользит в воде длинная пуля-игла калибра 4,5 миллиметра. Так и не успеешь до самого последнего момента понять, откуда пришла к тебе смерть. Вот и рыбак не успел.